Глава сорок шестая Ариадна «Ничего не бойся», — говорит Тимур, целуя мою руку. «Я всё время буду рядом, каждую минуту, поняла?» «Да», — киваю на выдохе. Машина останавливается перед клиникой моего отца. Мы с мужем выходим и, взявшись за руки, идём в здание. где-то справа моя четыре репортёры, которые пока ещё не понимают, что происходит, но уже чувствуют запах крови. Совет пока ещё не делал объявления о смерти моего отца и нашим Стемуром Браки. Так что мы не реагируем на крики попараца и с просьбой прокомментировать, как прошли похороны Варламова старшего. Весь город чувствует перемены. Они витают в воздухе. Учитывая, что его населяет почти 15 миллионов человек, и что их жизнь в результате этого тоже может измениться, понятное дело. Публика хочет понимать, в какую сторону дует ветер. Я бы тоже хотела это знать, если честно. В холле нас встречает главврач и ведёт в сторону лаборатории. Образцы крови вашего отца у нас остались, говорит Григорий Павлович. Так что надо будет только взять ваши. Ясно, отвечаю, коротко кивнув. В лаборатории нас уже ждут Юдин и Савин, выступая свидетелями от лица совета. Муж в качестве поддержки, и я, как биоматериал. Они остаются за длинной стеклянной перегородкой, а меня заводят в лабораторию. Берут кровь, и я сразу выхожу. Григорий Павлович сказал, поскольку ситуация экстренная, они постараются сделать тест часов за 6. произношу я. Мы оставим здесь своих людей, заявляет Юдин, чтобы следили за чистотой процесса. Если бы я хотела подменить анализы, то меняла бы отцовский материал, а не свой. Юдин только хмыкает. Тимуру звонит его новый безопасник, Олег. Да. Понял. Проводите. И дай одного человека присмотреть за процессом проведения анализа. На их словах мой муж встречает прямой взгляд Юдина, показывая ему, что раз они собираются следить, то и мы тоже. Мы можем сколько угодно быть непредвзятыми, произносит Андрей Александрович, как только Тимур кладёт трубку. Но и в лаборатории могут быть люди, которые заинтересованы в определённом результате. Не спорю, кивает мой муж. Поэтому мы тоже оставим выбору человека. Андрей Александрович, я прекрасно понимаю, что тут не вопрос доверия, а серьёзный вопрос членства в совете. Всё меняется, и каждый из нас перестраховывается. Поворачивается лицом ко мне. Алина приехала, уже идёт сюда. Встречаюсь сестру в напряжении. Жду, что за столько дней мама её могла накрутить и настроить против меня. Выставить тварь, которая убила отца и брата. Но Алина, увидев меня, всхлипывает и бросается в мои объятия. Я так крепко прижимаю к себе сестру, что она задыхается, но не отстраняется. Как ты? спрашиваю её. Нормально, наконец выдаёт Алина и смотрит на меня. Мама в истериках, но я в порядке. Может, ну, после всего нам удастся выпить кофе? Конечно. киваю. Ловлю взгляд мужа, и тот утвердительно кивает. К тому же, после сдачи крови надо позавтракать. Ты с детьми? Нет, они остались с мамой. Она говорит, что только внуки сейчас держат её на плаву. Иди и сдай кровь, и поговорим. После лаборатории мы едем в ресторан нашей семьи. Располагаемся в отдельной кабинке, в которой обычно обедал отец, и делаем заказ. Тимур оставляет нас с сестрой, отправившись по делам. Охрана рассаживается за столиками вне кабинки, давая нам с Алиной приватность. Как думаешь, кто из нас не его дочь? спрашивает сестра, когда нам приносят кофе. Не знаю, качаю головой. Мне кажется, мы обе его. Может, советник соврал? Мама, когда узнала, куда я еду, даже бровью не повела. Значит, волноваться не о чем. Ари, если это правда, то я не хочу быть дочерью нашего отца. Пусть это будешь ты. Я не смогу распорядиться имуществом нашей семьи. Да мне бы не дали, наверное. Совет всё загребёт под себя. Я сделаю всё, чтобы имущество отца осталось в семье, а вы с мамой могли дальше жить в родительском доме. Алина судорожно вздыхает. Потом накрывает мою руку своей. Я рада, что Минотавр мёртв. Я встречаю её взгляд и немного хмурюсь. Он всегда пугал меня. Мне казалось, что ты его любила. Нет, качает головой. Я просто минимизировала общение с ним. Он был странным и пугающим. Взгляд этот безумный. Каждый раз меня передёргивало. Алин, ты тоже винишь меня в смерти отца? Я не знаю, что произошло в доме Варламовых, но уверена, ты не имеешь отношения к его смерти. По моей просьбе Тимур запустил в него нож. Признашу и делаю паузу, чтобы оценить реакцию сестры. Она шокирована, что логично. Отец Только у меня как ну, на который был направлен прицел Мина Тавра. Он хотел моей смерти, но сам нарвался на пулю. От неё и умер. Сестра снова вздыхает, но кивает. Я так понимаю, у тебя не было выбора. Я коротко качаю головой. Если бы меня поставили перед выбором, кто выживет, ты или отец, я бы выбрала тебя. Я немного расслабляясь, и сжимаю руку сестры. Спасибо. Просто ты самая адекватная из нашей семьи. Опять же, если нам позволят оставить имущество отца, лучше, чтобы им распорядилась ты. Я вдруг поняла, насколько беспомощна в этом вопросе. Я сделаю всё ради семьи, своей и мужа. Мужа? Хмурится Алина. Вот и настал момент для одной из самых главных новостей. Я теперь жена Тимура. Меня зовут Ариадна Варламова-Крестовская.